Глава 21. Старая история. Часть 1. Оглядевшись по сторонам, Олег вытащил из инвентаря стол и несколько стульев. Стареньких, еще советских, из тех, что стояли в его квартире. Кажется, рассказ будет долгим и серьезным. Да и вообще, если он устраивает здесь базу, то почему бы не сделать ее более комфортной? Ох, как же прав Кирилл! Насколько проще было бы остаться тут, никуда не возвращаться, не погружаться с головой снова в это болото. Ни ее, ни триумвирата, ничего. Его способностей вполне хватило бы, чтобы сделать жизнь на этой планете комфортной. Притащить все необходимые вещи, привезти сюда Русю и остаться. Но это не то, чего хотел бы Влад. И что самое важное, это не то, где он получит власть. Настоящую власть, ту, о которой Влад и говорил ему в свое время. Здесь он будет практически богом, всемогущим властелином. Только над кем? Над безлюдной планетой? Узнаю мебель, — заметил Кирилл. Кажется, именно под этим стулом ты в свое время валялся избитым мясо, когда мы взяли тебя в первый раз. «Между прочим, если бы не наш жучок в твоей квартире, все могло бы окончиться печальнее». «Да», — согласился Олег. «Я еще тогда не вполне владел силами. Все и правда было бы печальней». «Давайте оделим», — сдержанно заявила Алина. «Юля?» «Да», — так и кивнула и положила на стол планшет. «Тот самый, вечный». Заряда хватит на то, чтобы досмотреть все видеоматериалы до конца и даже несколько раз. Только, может быть, не очень удобно смотреть в пятером на экране такого размера. «Пусть смотрят Кирилл и Некромант», — решила Алина. «Мы это уже видели. Отойдем, подышим свежим воздухом. А потом вернемся, когда они досмотрят, и все обсудим вместе». Олег и Кирилл переглянулись и заинтригованно уселись перед планшетом. Юля открыла папку и указала. «Десять видеороликов. Вам поставить на проигрывание или сами?» «Юля», — хмыкнул Кирилл, «если мы не летаем в компьютерах так же, как и ты, это не значит, что мы не в состоянии включить видео». «Да уж», — добавил Олег, «это тайное знание все-таки открылось нам». «Так». Юля уставилась на них. «Заткнитесь, парни, и смотрите!» Она решительно щелкнула пальцем по первой иконке и отошла к Алине и Малику. Видео началось. На экране появилось лицо Ларина, моложе, чем Олег его запомнил лет на 5-10, но такого же солидного и серьезного. «Я снимаю это видео для того или тех» тихо заговорил глава элиты, кто сменит меня в будущем на этом посту. О том, где и как будет спрятано это видео, можно будет узнать лишь двумя путями. Совершенно случайно или из правительственной документации с пометкой «Только для главы клана». Если вы наткнулись на это видео первым путем, немедленно прекратите его просмотр, и доложить о нем руководству настолько высокого ранга, насколько сможете. В идеале, текущему главе клана. Смотреть это видео, не являясь главой клана, его заместителем или временно исполняющим обязанности, категорически запрещено». Ларин скрестил руки на груди и сделал паузу. «Видимо, для того, чтобы сознательный гражданин успел выполнить его приказ». Документация, пробормотал Олег. Как же хорошо, что Серов, по всей видимости, невнимательно ее читал. Скорее всего, святые не давали ему полномочий на чтение документов, только для глав кланов. Возможно, его руководство хотело ознакомиться с ними лично, ответил Кирилл. Не давали, давали. Какая разница? Разве это бы ему помешало? возразил Олег. Но тут Ларин на видео заговорил снова, и оба заткнулись. «Если же тот, кто смотрит это видео, является главой клана, его заместителем или временно исполняющим обязанности, то вы имеете право знать об одном из самых больших секретов элиты. Тем не менее, я искренне надеюсь и каждый день молю ту силу, что послала нам врата искателей». «Чтобы день, когда вам придется воспользоваться этим секретом, не настал. Это слишком опасно!» Он моргнул пару раз. «Посмотрите эти видео по порядку. Документальные кадры будут чередоваться с моими комментариями, чтобы вы лучше уловили суть предмета. И... будьте осторожнее. Даже если вы в дерьмовой ситуации... Она всегда может стать еще в пару раз дерьмовее. Золотые слова, пробормотал Кирилл. Вот просто бриллиантовые. На стенку и в рамочку. Видео закончилось, и Олег запустил второе. Это была уже не кабинетная съемка, а живые кадры. Тем не менее, в них тоже был Ларин. Еще моложе, чем на первом видео. Протокол F1736911, заговорил он. Гриф секретно. Доступ разрешен только руководству не ниже главы филиала или его заместителя. В настоящий момент я и ряд моих боевых товарищей. Камера обвела еще с десяток лиц. Идем на разведку. По сообщению СМБ были открыты врата, ранг которых. «Не укладывается в созданную нами систему». «СМБ?» — не понял Олег. «Служба магической безопасности, темнота», — ответил Кирилл. «Так раньше назывался ДМК. И глянь на его боевых товарищей. Сейчас они либо все начальства высшего уровня, либо трупы. Это основатели элиты». Информация о вратах пока что строго засекречена, потому что может повлечь за собой панику среди населения. Ларин и его боевые товарищи куда-то ехали на лифте, далеко и глубоко вниз. Однако пока это только цифра в отчете. Мы не знаем, что в действительности скрывается за ними. Возможно, они не так опасны, как кажутся, но именно это мы должны сейчас выяснить. И только когда лифт доехал до места назначения, и группа искателей прошла через массивные железные двери, оба зрителя узнали это место. «Бункер!» – воскликнул Кирилл. «Ага», – согласился Олег. «И почему мне кажется, что я знаю, о каких вратах пойдет речь?» «Потому что вариантов нет», – Кирилл нервно хмыкнул. «Ну что, готов узнать захватывающий ориджин Гроссмейстера?» «Врата открылись, по счастью для нас, не только в недоступном для простого населения месте, но и в месте, которое доступно только сотрудникам СМБ и руководству элиты, в старом советском бункере, расположенном у самого здания на Лубянке», – вышагивал вперед Ларин. «Мы только начали строить наши подземные этажи, однако доступ сюда, лет десять как утерянный, уже восстановили». Хотелось бы верить, что если даже что-то опасное вырвется из врат, бункер сможет его задержать. Наконец, группа подошла до помещения, в котором, как помнил Олег, и располагались врата с гроссмейстером, заточенным внутри. Разумеется, сейчас тут не было огромной металлической двери, исписанной магическими защитными символами, зато были они. Черные, как какая-то черная дыра, огромный водоворот во всю стену. Искатели замерли, рассматривая ее. Сейчас нам предстоит шагнуть внутрь. Ларин уже окончательно перешел с делового и бюрократического на пафосно восторженный тон. Кажется, тогда, эти годы назад, он был куда менее серьезным, чем сейчас. Обычный молодой парень в руках которого оказалась сила и власть, в чем-то даже похожей на самого Олега. Миша, заткнись уже! бросил кто-то из искателей, подтверждая это мнение. Протокол уже выполнен, а теперь дай нам собраться и решить, как мы заходим. Ладно, легко согласился Ларин. Думаю, съемку нужно будет продолжить уже внутри. Экран погас. Второй ролик закончился. «Чертовы сериалы!» – заметил Кирилл. «Никогда их не любил». «Ты заметил?» – вдруг пробормотал Олег. Буквально секунду назад его догнала одна странная мысль. Она не укладывалась в привычную логику. Или нет? Напротив, все объясняла? «Что заметил?» – не понял Кирилл. Парень, который сказал ему заткнуться. Высокий блондин в очках, похож на ботаника. Да и что? Его лицо мне незнакомо, но можно поднять архивы. Да к черту лицо! Голос! Олег развел руками. Это голос Гроссмейстера. Немного менее хриплый, натреснутый, без нотки безумия, но это он. Думаешь? Кирилл не стал ни спорить, ни доказывать, что так не бывает. Вероятно, мысль о том, что Гроссмейстер является не уроженцем врат, а жителем нашего мира, давно уже посещала и его. Смотрим дальше и точно узнаем, так ли это. Все может быть. Третье видео началось уже внутри врат. Ну, если кто-то ожидал внутри, разверстого Ада славовыми реками, или еще какого-нибудь лавкрафтянского пейзажа, то он бы разочаровался. Все выглядело мирно и даже идилически. Впрочем, ведь и с вратами, которые сейчас штурмовались небольшой армией, тоже все было так, на первый взгляд. «Итак, мы внутри», – заговорил Ларин. Камера на этот раз не показала его. Кажется, он прицепил ее на лоб или еще куда-то, чтобы не занимала руки. «И знаете, мне нравится это место. Не знаю я, что это врата, предложил бы остаться тут и отдохнуть». «Макс, гляди!» – раздался в отдалении чей-то голос. «Вот почему оно зашкаливало!» Двое искателей глядели на прибор и качали головами. «Подробнее для протокола». Ларин снова перешел на серьезный тон. «В чем тут фокус с вратами?» «Обычно врата и существа в них имеют магическую ауру, с трудом уловимую для обычных технических приборов, но видимую для магов». Это заговорил тот самый тип, который, кажется, был гроссмейстером. И да, уверенность в этом у Олега росла с каждой секундой. Тот же голос, те же интонации. Магии техномагии еще пока многого не знают об этом. Магия появилась в нашем мире совсем недавно, но все же мы можем определить уровень энергии, ее интенсивность и по ним определить ранг врат. Чем сильнее аура, чем выше ранг, тем больше врата внутри и тем сильнее в них монстры. И что же не так с этими вратами, уточнил Ларин, у них нет ауры вообще. Или она зашкаливает?» «Мы не можем ее определить», — ответил будущий гроссмейстер. «Внутри этих врат находится что-то с такой сильной аурой, что остальные просто растворяются в ней».